я прескусил, что я человек слабохарактерный и не уступал ни в какую. Мне ничего не оставалось, как покориться. Иван Александрович, сознавая, что начинающему постановщику трудно охватить весь объем работы, вмешался в комплектование съемочной группы" Он хотел собрать вокруг меня зрелых, знающих кинематографистов, которые окажут творческую помощь, подопрот меня своим опытом. В коллективе действительно собрались очень умелые люди. Все они были профессионалами высокого класса. Возглавлять же этих талантливых людей пришлось мне, молодому, никому не ведомому, неоперившемуся режиссёру. А к любой, как известно, свято место пусто не бывает. Увидел, что постановщик «Зеленый новичок, ничего еще не смыслящий и ничего не создавший, некоторые из них сразу же принялись меня учить, как надо снимать музыкальную комедию. Частенько точки зрения сотрудников не только отличались друг от друга, Но и главное, абсолютно расходились с моим мнением. Я сообразил, что если буду спорить с каждым, то во-первых, наживу в группе врагов, а мне с этими людьми надо пыхтеть в одной упряжке целый год. А только я посчитал, что если стану по каждому поводу убеждать и вводить всех в свою веру, мне просто не хватит ни сил, ни времени на съемку картины. И тогда я начал воспитывать в себе уединие, всех слушать, не возражать, даже согласно кивать головой, а делать по своему Самым трудным был мой поделок с Спиргером. Доверил мне картину в труднейшем жанре музыкальной комедии. Иван Александрович как бы поручился за меня перед кинокомитетом. Ведь он же управлял студией. Но в данном случае то, что он оставался режиссером, очень мешало. Ему-то это, наверняка не мешало, но мне приходилось нелегко. Первая схватка, если так можно назвать битву с явно превосходящими силами противника, разыгралась вокруг исполнителя роли Огурцова. Это розы я пробовал многих, и наконец остановился на кандидатуре прекрасного и многогранного артиста Петра Александровича Константинова. Проба получилась убедительной. Правда Огурцов Константинова не столько смешил, сколько страшил. На экране действовал очень заправдушный, натуральный, зловещий чиновник, фигура, рождённый Петром Александровичем Константиновым. Вызывало бы у зрителя глубокие и далеко не весёлые аллюзии. Но Периев, увидев пробу Константинова, забраковал ее категорически. Роль Огурцова должен играть Игорь Ильинский. Дело заключалось не в том, что Константинов не понравился директору студии, или Периев больше любил Ильинского, нет. Проблема упиралась в трактовку сценария, в будущую интонацию фильма. Я намеревался поставить реалистическую, не только смешную, но и ядовитую ленту, где социальные мотивы разоблачения огурцова играли бы доминирующую роль. То есть я стремился снять в первую очередь сатирическую комедию, зло дураков-бюрократов. оказавшийся не на своем месте. Будет замечательно, думал я, если картина станет вызывать не только смех, но и горечь. Тори уже направлял меня в сторону более условного кинозрелища, где красочность, музыкальность, карнавальность создавали бы жизнерадостное настроение. А огурцов был бы лишь нелеп. Мишон я никого не пугал. Сочной комическая манера Ильинского с точки зрения преисподния идеально подходила к такому толкованию. Я как Иван Александрович не отрицал сатирической направленности картины.